Ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца. Смысл не надо объяснять? Не надо. Не понимая, от чего ты мрачен. Ты хоть понимаешь, что ты теперь совсем другое существо? Намного образованнее и совершеннее, интеллектуально выше. У этого другого существа накопилось много вопросов, а на них никто не хочет отвечать. Подожди, скоро будешь знать больше, чем захочешь. Всему свое время.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 Ну и сравнение. В самый раз. Помнишь, как у Гумилёва? Но я вижу, ты смеёшься. Эти взгляды, два луча. На, владей волшебной скрипкой. заглянив в глаза чудовищ и погибне славной смертью. Митро сделал интригующую паузу. Ламца-дрица-ча-ча-ча, закончил я. Видимо, препарат Пастернак плюс одна вторая на боков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 приблизившись к девушке я наклонился к ней, словно чтобы окликнуть инстинкт заставил меня приоткрыть рот, будто я хотел втянуть воздух. я увидел раковину ее уха совсем близко и тут произошло нечто странное. я услышал негромкий щелчок, моя голова непроизвольно дернулась, и я понял, что дело сделано со стороны должно быть это выглядело так. молодой человек решил обратиться к девушке с вопросом. Открыл рот, наклонился к ее уху, внезапно чихнул и, смутившись, сбавил шаг. Она не обернулась, только нервно повела плечами. На ее шее появилась крохотная розовая пятнышка. Укус был выполнен мастерски, на коже не выступило ни капли крови. Борясь с желанием сесть прямо на тротуар и томно прикрыть глаза, я пошел за ней следом.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 Какой, Рома? И тут я выложил на стол своего ворового нового туза. Пансионат Тихие Азоры. Новый год. Комната с елкой, где свет не горел, когда все пошли сжечь пиротехнику. Правда не помнишь? Ой, она даже покраснела. Это был ты? Я кивнул. Она опустила голову, и мы пошли рядом. "Я никогда так не напивалась", сказала она, стыдно, долго не могла в себя прийти.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 Даже не знаю, как описать ее лицо. Красивое. Но бывает красота, которая очевидна, общепринята и вызывает скорее рыночные, чем личные чувства. А это лицо было другим. Про такие лица думаешь, что способен распознать их очарование только сам, а все остальные ничего не поймут и не заметят. И на основании этого сразу записываешь увиденное в личную собственность.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 Ещё мне говорили, что ты ужасно его боишься. Я тоже его побаиваюсь. Но согласись, ведь глупо бояться того, о чём не имеешь никакого понятия. Очень хочется на тебя посмотреть, какой ты. Я почему-то думаю, что мы с тобой будем дружить. Пришли мне, пожалуйста, свою фотографию. Ты можешь её с кем-нибудь передать или послать по электронной почте. До встречи, Гера». Внизу была добавлена её почта.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 «Теперь ты не один» группы «Traveling Wilburys». За этим названием, как выяснилось, прятались Джордж Харрисон, Джефф Лин из Electric Light Orchestra и другие титаны зеленого звука. Песня мне понравилась, особенно конец, где строка «You're not alone anymore» повторялась три раза с такой лирической силой, что я почти поверил. Больше я не одинок. Я подумал, что Гера только начинает учить гламур с дискурсом.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 Я отправил почту.